Глава десятая. Я опешила от неожиданности настолько приятным и необычным оказалось прикосновением. Вот только у нашего близкого общения имелись свидетели. Дашка уже охрипло намекая своим, «Кхе -кхе -кхе», что мы не одни, я отстранилась, сохраняя зрительный контакт а Костя смотрел таким жарким взглядом, что у меня щеки запылали. — Вы еще долго тут разлеживаться собираетесь? — не выдержала подружка. — Нет, — лукаво закусив нижнюю губу, ответила ей. — Уже идем, а то хватятся, искать начнут. Приподнявшись на руках, я сдвинулась в сторону и уже никем не удерживаемая поднялась на ноги. После подала руку парню, который так и лежал на снегу, С мечтательным выражением лица. Еще и руки за голову запрокинул, Намекая, что ему и тут неплохо. Константин Алексеевич! Дарья нарочито притопнула ногой. В тепле на печке отлежитесь еще, А сейчас пора возвращаться. Замерзло уже, сил нет. Зорин принял мою помощь, Но вместо того, чтобы подняться, Дернул к себе, И я снова бухнулась на него с размаху. На этот раз он подхватил меня за талию и развернулся, чтобы самому оказаться сверху. «Попалась!» — наклонился так близко, что я почувствовала его дыхание на губах. «Так нечестно!» — не сдержала улыбки. «Какой же он все-таки мальчишка! Невозможно ведь на него злиться!» «И влюбиться страшно! Вдруг я ему только для развлечения нужна?» «Константин Алексеевич, вы ведете себя крайне неприлично!» Дарья скатала снежок и запустила в парня, попав точно за шиворот. Между прочим, и мне за компанию досталось. Я сморщилась, когда на кожу упали холодные снежинки, а Костик улыбнулся, чмокнул меня в кончик носа и стремительно поднялся. Затем помог мне встать и заботливо отряхнул, налипший на одежду снег. В ответ я смахнула снежинки с его пальто, а Зорин, умудрился перехватить мою ладошку и оставить на ней невесомый поцелуй. «Ась, может, покажешь, ради чего мы сюда забрались? Успеете еще намеловаться!» Хмуро наблюдая за нашими нежностями, пробурчала Григорьева. «Я нашла странную записку», став серьезной, выудила из-за пазухи кусочек бумаги и протянула подруге. «О -о -о -о — выдала Дашка после прочтения и задумалась. — И что там? Листочек ловко перехватил Зорин и пробежался глазами по строчкам. — Детский тайник, говоришь? Странное у тебя было детство. А больше ничего? — Амулет еще. Показала вторую находку. — Костя, а откуда ты узнал об Акулине? Справки обо мне наводил. — Наводил. Не стал отрицать очевидного парень. — Зачем? — Так я ведь уже говорил. — «Мне интересно все, что касается тебя». «Я помню, но не понимаю, почему». «Потому что ты мне очень нравишься, Ася», произнес проникновенно, заглядывая в глаза и одновременно прикасаясь рукой к моей ладони и сжимая ее вместе с амулетом. «Я хочу знать о тебе все до последней мелочи». «Всего о себе даже я не знаю», смутилась от пристального внимания и от того, что у личного разговора имелись свидетели. Некоторые вещи я предпочитала не рассказывать никому. — Пф! Никто не может знать о человеке все! — пробубнила Дашка себе под нос. — У девушки должна быть загадка, чтобы мужчина не потерял интереса спустя много лет. — Никогда не потеряю, Дарья Игоревна, если вы об этом беспокоитесь! — ответил Костя. Я, может, серьезно настроен по отношению к Анастасии Трофимовне. Правда? Я удивилась, а мне об этом не сказали. Я и говорю сейчас, Настенька, станешь моей невестой. Для убедительности Зорин еще на одно колено опустился. Планировал это сделать в более торжественной обстановке, но так уж получилось. О, а теперь я растерялась. «Вот так запросто связать судьбу с малознакомым человеком? Мне нужно время, чтобы подумать. Я ничего о вас не знаю. Вы слишком торопите события». «Ася, неужели разобьешь мне сердце?» «И в мыслях ничего подобного не было. Поднимайтесь и пойдемте обратно. Мы и правда задержались». Я засунула амулет и записку за пазуху и отвернулась, чтобы никто не увидел смятение на лице. Вдалеке среди деревьев замелькали огни. Похоже, это за нами. Тяжело вздохнула. «Достанется нам по возвращении». «Я готов принять этот удар на себя». Подскочив на ноги, Костя запустил магический светильник повыше. «Идемте за мной, не отставайте». Очень скоро мы встретились с деревенскими, которых Акулина направила на поиски. «Все в порядке, барышни!» Архип с беспокойством окинул нас взглядом. — Конечно, — ответил за нас Зорин. Увидели лисицу, захотели посмотреть зверя поближе и сошли с тропинки, а после заплутали. Вот на ваши огни и вышли. Вернулись мы короткой тропинкой, проложенной от лесной опушки к деревне. В неприступном на вид чистоколе обнаружилась неприметная калитка, которая вела сразу к хозяйскому дому, а там уже ждали взволнованные подруги и Акулина Степановна, встретившая укоряющим взглядом. «Нагулялись? Не то слово!» — буркнула Дашка, подбираясь поближе к печке. «Чего это вас в лес на ночь глядя понесло? А если б хищник напал, с кого бы потом спросили?» — принялась нас отчитывать. «Приносим извинения за беспокойство». Миру любила ответил костя такого больше не повторится тем более никто не пострадал за поздним ужином обстановка постепенно сгладилась вновь послышался веселый смех и радостные обсуждения прошедшего дня и они успела предупредить дарью чтобы держала язык за зубами а она как оттаяла выдала а константин алексеевич нашей Айске предложил невесты стать какая замечательная новость усмехнулась Акулина. «Поздравляю!» «Подождите поздравлять, я еще не давала ответа!» опешила от посыпавшихся здравниц. «Жених и невеста!» Милка захлопала в ладоши и показала мне язык. Подруги только хихикали, поглядывая на нас, а Костя и не думал отрицать. Сидел рядышком и улыбался с загадочным видом. «Настенька, не сомневаюсь, ты примешь правильное решение!» одобрила намерение молодого человека Зоя Матвеевна. Только сначала гимназию необходимо закончить. Женщинам только попади на язык, сразу детей распланируют и на внуков прогнозы составят. После ужина и бани, где мы хорошенько пропотели, девчонки собрались у меня, требуя подробностей. Я бы не торопилась с откровениями, но Григорьевой так понравилось быть в центре внимания, что она еще и приукрасила события. И целовались мы жарко, и смотрели друг на друга влюбленными взглядами, и подхватил меня Зорин на руки ловко, а не то бы расшиблась. — А зачем же ты на дерево полезла? — изумилась Марфа. — Так от волка спасалась, — нагнала ужаса Дашка. Он сначала лисицей показался, чтобы за собой в чащу заманить, а там серым хищником обернулся и напал. Откуда ж он взялся? Вы ж не говорили, что со зверем встретились? и Мила, вытаращив глаза. Нарочно, да? чтобы не волновались? А ты что же, А Константин Алексеевич? Так он Наську на дерево подсадил, а меня за спину задвинул. Да как треснет по оскаленной морде, как жахнет магическим амулетом. А волк раз и развеялся черным туманом, продолжила вдохновенно врать подруга. Что ж это за зверь? «Разве ж такое возможно?» «Дух охранительный, темный, ведьмой, представленный тайну оберегать!» Шепотом поделилась девушка. «А как же вы это узнали? Разве ж можно убить дух?» «Какую тайну? Ась, покажи им!» Заговорщически подмигнув, попросила Дашка. «И записку, и амулет защитный! Знала бы, чем это вранье закончится, ни за что бы не повелась!» Но девчонки и правда поверили, хотя первым делом следовало к эмоциям прислушаться. Ложь гнилым привкусом отдает. Урок будет, что в любой ситуации нельзя забывать, кто ты на самом деле. Я приложила палец к губам и на цыпочках подкралась к двери. Нарочно так сделала, чтобы повысить значимость информации. Однако резко распахнув створку, обнаружила отшатнувшуюся в сторону помощницу Акулины самом деле подслушивала. «Я... это...» Девица замялась и покраснела. «Хозяйка послала сказать, что чаю с травами заварила для сна. Прикажете подавать?» «Подавай», — разрешила я, осуждающе цокнув языком. Когда помощница, облегченно выдохнув, умчалась исполнять поручение, развернулась и обвела девчонок многозначительным взглядом. «Вам понятно?» Что именно понятно, я уточнять не собиралась. Каждый додумает в меру собственной фантазии, но даже Дашка прониклась и игулка сглотнула. Она следила за нами, кто знает, пожала плечами. Может, да, а может и нет. Затем я достала записку. После прогулки, перекочевавшую во внутренний карман платья, протянула ее подругам. Милка первой выхватила листок и впилась в него взглядом. По мере прочтения ее глаза расширились от удивления. «Девочки, мне страшно! Осенька, Даша, можно у вас переночевать?» Состроила жалобную рожицу. «Марфу подушкой не разбудишь. А если это Мара придет, у тебя хоть амулет есть. Ведь есть?» «Угу», — зыркнула на Дарью, понимая, что пора прекращать фарс. Да только неправда это, о волках и ведьме. Бояться нечего. Дашка нарочно придумала дух охранительный, чтоб вас напугать. А в лес мы пошли тайник детский проверить. О, так ты вспомнила? Обрадовалась Марфа. «Э, не совсем. А как же о тайнике узнала? Мила исполнилась подозрительности. Моим заверением, что опасности нет, ни на грош не поверила. «Я во сне увидела», — влезла с признанием неожиданно посерьезневшая Дарья. «Представляете, мне той ночью приснилось айскино прошлое. Разве так бывает?» «Вот теперь у меня мурашки по коже», — призналась Марфа. «Я тоже видела что-то странное, только не запомнила. И это ночью так жарко сделалось. Знаете, когда кот забирается под бочок и греет, А я вроде бы сплю, но чувствую, как грудь тяжестью сдавила. Не вздохнуть. Проснулась в холодном поту. Никого. Милка спит, свернувшись клубочком. Значит, не могла случайно перекатиться. Да и как бы у нее это получилось? Я тут же в сон провалилась, а на утро позабыла все. Показалось, будто дурной кошмар приснился. А теперь заговорили о странностях, и я вспомнила. «Ася!» — А когда обратно поедем? — с причитанием спросила Мила. — Я уже по родной гимназии заскучала. — Может, сейчас уйдем, пока хозяева спать легли? — Разбудим Зорина, расскажем правду, он тебе не откажет, — предложила Марфа. — Я с воротами справлюсь, открою, а он нас на паромобиле вывезет. Дорога тут одна, не заплутаем. — А Зоя Матвеевна, она ж с хозяйкой в одной комнате спит. — напомнила Милка. — Как же мы ее тут одну бросим? — Девочки, никто и никого бросать не собирается. На ночь глядя, тоже бежать не следует. Дорога, может, и одна, да только в темноте. Пойди, разгляди ее. Давайте подождем до утра и решим, что делать дальше, — предложила разумный вариант. В этот момент в дверь постучалась помощница и с нашего разрешения затащила поднос с заварником и четырьмя чашками. К чаю прилагались блинчики со сладкими начинками и пирожки. Поблагодарив девицу за труды, я выпроводила ее и прикрыла дверь. Затем взяла заварник, подошла к окошку, распахнула створки и выплеснула содержимое наружу. «Мы же собирались бодрствовать, а чай для сна заварили», пояснила свои действия, а то Мила уже возмутиться хотела. Но «Ну, хоть пирожков-то можно, вкусные!» Когда еще вдоволь наедимся? Насчет еды возражений не последовало, и мы честно поделили угощение на четверых. Засиделись допоздна, подбадривая друг друга разговорами. Мила клевала носом, но стойко держалась. Я не выдержала и сжалилась. Ляг, поспи, а я присмотрю. Девочки, и вы ложитесь, я подежурю первый, и через три часа разбужу Марфу, чтоб сменила а после Дарья покараулит. — Все равно страшно, — прошептала Мила. — Оберег дам, который защитит от ведьмы, хочешь? — предложила я, и подруга закивала, как болванчик. Стащив с запястья красную нитку, повязала Милке на руку. Амулет же повесила себе на шею, использовав ленточку вместо шнурка. На одну ночь сойдет, поскольку Марфи первый меня менять, то постелила ей на лавке, а Дашка с Милкой на кровати валетом улеглись. Дополнительные одеяла и подушки из другой комнаты притащили, так что все устроились с удобством. Я облюбовала плоскую крышку вещевого сундука, приглушила свечи и настроилась на ожидание. Через полчаса подружки размеренно засопели, а у меня мысли крутились вокруг странностей, начавшихся с нашим приездом. Если Акулина воспитывала меня как дочь, и отношения были теплыми, чего ж тогда приветила настороженно? Так врагов встречают или тех, кому не рады? Я ведь приехала сюда за воспоминаниями. Возможно, я повела себя не так, как обычно, и Акулина догадалась, что со мной что-то не так. А сны эти, а доказательства, что обнаружились благодаря им, вдруг Мара — это она. Неожиданно Милка вскрикнула, забормотала, что-то непонятное завозилось, одеяло на пол сбросила. Приснилось чего? Я подошла, чтобы поправить одеяло и разбудить, ведь явно что-то неприятное увидела. Только тронула девушку за плечо, как она резко перехватила меня за запястье. Видение накрыло внезапно, врываясь в мысли яркими картинками. Прошлое мое, обрывки детских воспоминаний. Я совсем маленькая, мне холодно и страшно. Живот сводит от голода. Вокруг полно детей. Они злые, норовят отобрать еду. Шпыняются, обзываются. И повсюду мерещатся страшные тени. Некоторые преследуют по пятам. Другие только в определенных местах появляются. Жуть, да и только. Но потом приходит защитник. И сразу становится легче. Он старше и не дает в обиду другим детям не позволяет отнимать еду и держит за руку, когда не получается уснуть. Мальчик тоже видит черные тени и умеет их прогонять. Рядом с ним безопасно, не хочу, чтобы он уходил. — Ты не бросишь меня? — спрашиваю ночью, проснувшись из-за кошмара. — Никогда, Асенька, мы всегда будем вместе, — отвечает, крепко сжимая мою ладошку. И мне становится хорошо и спокойно. Засыпаю с улыбкой на губах. Снова скачок во времени. Я чуть постарше. Наша дружба стала крепче. Другие дети нас со Славиком опасаются и сторонятся. Не мудрено. Теперь я знаю, что черные тени — это призраки души умерших, не нашедших успокоения и преследующие живых. Мы их видим. Другие нет. Поэтому люди считают нас ненормальными. Славик учит, что никому нельзя говорить о призраках. И с ними тоже нельзя говорить, иначе голову заморочат и сведут в могилу. Но не все призраки плохие, я это знаю. Один привел в лес, где я нашла раненого ворона. Мальчишки подбили. Они злые. Птиц стреляют, живность мучают. Прячу ворона, чтобы никто не нашел. Тайком таскаю еду. И Славику не говорю, потому что он не любит, когда я мало ем. Мне ведь не нужно много, а поделиться не жалко. Ворон такой добрый, истории рассказывает, когда его гладишь. Будто где-то есть родные, которые меня ищут. Они живут в огромном доме, каких я отродясь не видела. Одеваются в красивые наряды. Лучше, чем у купчихи Митрофановой, покровительницы приюта. Люди обращаются к ним, Ваши светлости и низко кланяются. В приюте каждый ребенок представляет, что его по ошибке потеряли или забыли и вот-вот найдут. Но никто не придет, и никому мы не нужны. Так сказал Славик, а он никогда не обманывает. Следующая картинка отдает тревогой. В приюте пропал мальчишка из старших. Вчера Васька отобрал еду, которую я несла ворону и ударил больно по лицу. Я никому не говорила, даже Славику, но он узнал и разозлился. Взрослые ушли в лес на поиски, а вернулись странные. Сначала запретили спрашивать о Ваське, а потом сказали, что его забрали родственники. Глупости, не было у него никого. И никому нет дела, пропал и пропал. А потом Славик вдруг узнал, что я хожу в лес и ношу еду птички. Ворон клюнул у меня в руку до крови, Я стерпела, хотя было больно. Славик будто почувствовал, что меня обидели, и прибежал, запыхавшись. Первый раз он накричал, обзывая глупой девчонкой. Хотел убить птицу, но я вцепилась в его руку, повисла на ней, умоляя не делать этого. И тогда я увидела, увидела, как Славик подкараулил Ваську в лесу и забил до смерти. Я заплакала, спрашивая, зачем он это сделал потому что он посмел тебя обидеть. Не стоило распускать руки. И никакого раскаяния в глазах. Хорошо, что ворон к тому времени поправился и отлетел на безопасное расстояние, спрятался среди ветвей. Несмотря на запрет, я все равно носила еду и оставляла под деревом. Она исчезала на следующий день. Я верила, что это ворон забирает. Они дикие звери растаскивают. А потом в приюте случился пожар. Славик вытащил меня, но там остались другие дети. Я плакала, умоляя спасти их. И он сжалился, ушел, наказав мне ожидать на опушке. Я и ждала, пока не появился пернатый знакомый. Обрадовавшись, я побежала за ним и не заметила, как выскочила на дорогу. Кучер еле успел направить лошадей в сторону, иначе затоптали бы испугавшись я присела на корточки закрыв глаза руками тяжелая карета остановилась совсем рядом сквозь раздвинутые пальцы я увидела огромное колесо с налипшим снегом и кусочками грязи что случилось из кареты выскочил пассажир кто это у нас тут наклонился и легко подхватил меня на руки как тебя зовут маленькая что ты на дороге одна делаешь потерялась родители наверное ищут беспокоятся — Не ищут, не нужна я никому, — пискнула в ответ. — Приют наш сгорел, теперь и жить негде. Асей меня зовут. — Ох, вот оно что! Мужчина озадаченно оглянулся на зарево, освещающее небосвод. — Что там такое, Трофим? Из кареты выглянула миловидная женщина. — Да вот, сиротку едва не задавили, — говорит из приюта. Думал, домой ее отвезти, а выходит, что некуда. Сгорел приют. И что нам с тобой теперь делать? И что ему отвечать? Смотрел он на него полными слез глазами, кусая губы, чтобы не заплакать. В приюте слезами никого не разжалобишь. Барин, что решили? Ехать нужно. Окликнул кучер, поторапливая пассажира. Ладно, с собой заберем, а там посмотрим, что делать после недолгих размышлений ответил мужчина и забрался внутрь кареты там меня рассмотрели со всех сторон расспросили накормили пирогами а чего мне скрывать родителей нет сколько себя помнила жила в приюте никому не нужна славик только беспокоиться будет искать а кто такой славик старший брат уточнила женщина добрая с мягкой улыбкой и ласковыми руками нет это мой друг Он защищает меня от мальчишек, обижать не дает и еду отнимать. Расстроится сильно, я ведь ждать обещалась. Надо ему сообщить, где я, а куда мы едем. Домой, Настенька. Выслушав мою историю, ответил мужчина. Родители мы твои, папа и мама, а ты наша дочка. Нашлась вот нам на радость. Да, Валюша? Да, родной. Всхлипнув, женщина распахнула объятие. «Иди скорее, обниму тебя, дочка!» Видение развеялось, и это совпало с тем, что Милка успокоилась и отпустила мою руку. Подружка счастливо улыбнулась, будто увидела что-то приятное, повернулась на бочок и сложила руки под голову лодочкой. А я, огорошенная неожиданными откровениями из прошлого, доковыляла до сундука и рухнула на него без сил та маленькая девочка, я, это мои воспоминания. Как же получилось, что их увидела Мила? А прежде Дарья открылась часть моего прошлого. Нехорошая догадка царапнула сердце острыми коготками. Раннее детство, приют и удочерение. Эти воспоминания достались младшей из подруг. Дарья с ее тяжелым прошлым увидела лучшую часть жизни. Жизнь в кругу семьи и любящих родителей. Но ведь есть и третья подруга, Марфа. Самая крепкая и выносливая из нас. Возможно, в ее памяти сокрыта оставшаяся часть моего прошлого. Неужели я нарочно сделала это, заместив их воспоминания своими? Девчонки сами рассказывали, что я помогла им освоиться в гимназии. В голове не укладывается, что такое возможно. Я сделала нарочно? Осознание этого факта выбило из колеи. Как? Чтобы провернуть такое необходимое знание? Магия разума? Но я не маг. Гимназистов тщательно тестируют на наличие дара. В личном деле так и записано. Неполноценное развитие магических каналов и нераскрытый источник, вследствие чего наполнение и преобразование магической энергии не представляется возможным. Немного успокоившись, я решила проверить теорию, и, если она подтвердится, посмотреть оставшиеся воспоминания. Подошла сначала к Дарье, которой досталась счастливая часть. Взяла девушку за руку и сосредоточилась, вгоняя себя в то состояние, при котором способна обнаружить энергетический след событий. Неужели ошиблась? Я ничего не увидела и, кажется, догадалась почему. Милка напугалась рассказом о Маре, и под сильным эмоциональным потрясением из подсознания ночным кошмаром всплыли спрятанные воспоминания дарья ведь ни на секунду не усомнилась что ей все приснилось во сне человек расслабленный беззащитен кто знает может это проделки мары может она нарочно подстроила так чтобы свести меня с ума столько вопросов и никаких ответов на всякий случай повторила эксперимент с марфой но он также не увенчался успехом. И что теперь делать? Бросить все и уехать утром? Но ведь я почти вспомнила. А как же девчонки? Из-за меня они подвергаются серьезной опасности. Вдруг эта мара существует, и каждую ночь проникает в сны, чтобы поработить человека или свести с ума. Но ведь это легко проверить. В детском стишке говорится, что ночью ведьма спит беспробудным сном пока дух гуляет по округе. Значит, нужно под благовидным предлогом разбудить всех женщин, находящихся в доме. Начала я, конечно, с подруг, потому что оставлять их без присмотра не хотелось. Вот только девушки спали таким глубоким сном, что не удалось их растолкать. Не могут же они! Нет, это хитрая уловка. Живот скрутило в тугой ком, а по телу прошлась волна холодной дрожи от которой волоски встали дыбом. В тишине за дверью скрипнула половица.